Лоу Ли также была шокирована. Конечно, она знала, что Хансень очень сильный, но это было за пределами ее предположения. «После их убийства действительно нет никаких сообщений. Действительно ли эти кристаллические кактусы являются существами?» Хан Сень нахмурился. Как и говорил Лоу Хуэй, «не было никакого сообщения, кактус просто исчез».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 У Лоу Юи была броня, поэтому он не боялся кристаллических шипов, но у Лоу Хуэя не было нужной защиты. Если шипы полетят в него со всех сторон, то у парня не будет шанса выжить. На самом деле положение Лоу Юи было не намного лучше. Хотя его броня могла защитить от шипов, но сейчас парень был в клетке. Если он не придумает способ, как отсюда выбраться, то рано или поздно он все равно умрет. Пока все были в панике, кристаллические кактусы расступились, создав проход горе в долине. Два существа, выглядящие совершенно одинаково, шли по обе стороны пути. Они казались нефритовыми, а их фигуры напоминали белых существ. Лоу -ли оказалась шокирована, когда увидела двух появившихся монстров. Она громко сказала «Это суперсущества, которых называют белыми существами!» «Однажды я видела такое, когда была с Лоу Хайтаном, но он говорил, что белые существа очень редкие, и им невероятно сложно размножаться. Он считал, что во всем четвертом святилище может быть только одно белое существо». Лоу Хайтан хотел приручить то белое существо, которое мы встретили, однако оно сбежало. «Такие существа очень сильны, но здесь появилось сразу два белых существа». Что это вообще за место такое? Услышав слова Лоу-Ли, Лоу-Юй и Лоу-Хуэй помрачнели еще сильнее. Они оказались в лесу из кристаллических кактусов. Здесь было два существа, которых восхвалял даже их старейшина. Зная об этом, парни понимали, что у них очень мало шансов на выживание. Два белых существа шли вдоль прохода. Затем они остановились, но не стали атаковать ни Хан-Сеня, ни других людей. Вскоре люди увидели еще одно существо, которое следовало за белыми существами. Оно было похоже на черного быка с рогами козла. Его копыта окутывал туман. Казалось, что оно идет по облакам. «Священное существо — небесное облако!» Лоули была в ужасе. Хотя женщина ничего не стала говорить об этом существе, но само его название привело в полное уныние Ло Юя и Ло Хуэя. Зя Шедао не знал, кем было священное существо небесное облако, но глядя на двух парней, он понял, что оно было более опасным, чем белые существа. Священное существо небесное облако продолжало к ним приближаться. Хотя оно ничего еще не сделало, но Лоу Юй ощутил ужасное давление. Парень покрылся потом. Если бы их не окружали кристаллические кактусы, то он уже давно убежал бы и не стал бы оставаться, чтобы посмотреть на этого монстра. Лоу Юй и Лоу Хуэй уже слышали о священном существе небесном облаке. Это были суперсущества Берсерки, они считались самыми сильными во всем Четвертом святилище Бога. Неважно, насколько высокомерными и гордыми были Лоу Юй и Лоу Хуэй, но они не были настолько наивны, чтобы быть уверенными в том, что смогут победить суперсущество Берсерка. Когда священное существо небесное облако начало к ним приближаться, их окутала безнадежность. Они не видели ни единого шанса на то, чтобы выжить. Приблизившись к людям, существо даже не посмотрело на Лоу-Юя и Лоу-Хуэя. Оно сразу направилось к Хан-Сенью. «Ты небесный меч, Хан-Сень!» «Священное существо, небесное облако» уставилось на Хан-Сеня. Его глаза напоминали латунные колокольчики. «Я Хан-Сень, но я не хочу называть себя небесным мечом. А кто ты?» Парень был немного шокирован, он уже приготовился к большому сражению. Юноша уже собирался активировать технику, которую он изучил в руинах бога. Он хотел призвать башню судьбы, чтобы выбраться отсюда, но он не ожидал, что такое ужасное существо может назвать его по имени. Лоу Юй и Лоу Хуэй в недоумении переводили взгляд между Хансенем и священным существом Небесным Облаком. так как не могли понять, что происходит. Они поняли только одно – парень не знал существо, но существо его знало, и пришло именно к нему. «Ваше высочество, это действительно небесный меч. Мой молодой хозяин хочет с тобой встретиться. Пожалуйста, пойдем в убежище и поприветствуем его». После этих слов священное существо небесное облако кивнуло белому существу, стоящему неподалеку. Белое существо подошло и опустилось перед Хансенем на колени. Похоже, что парню предлагали проехаться на нем. Лоу Юй и другие ничего не могли понять. Даже если бы сюда пришел лоу Хайтан, его никто не стал бы так встречать. Мужчина был очень могущественным и злым, поэтому многие духи и существа его ненавидели. Если бы он встретился со священным существом Небесным облаком, то, скорее всего, началась бы битва, но такой встречи точно не могло бы быть. Кроме того, священное существо Небесное облако только что сказала, что у него есть хозяин». А это значило, что его хозяин был еще более ужасным, раз существо Небесное Облако было у него подчиненным. Но этот хозяин сам пригласил Хан Сеня в свое убежище. Да еще и таким способом. «Извини, но я могу узнать, кто твой молодой хозяин. Хан Сень не мог вспомнить никого, кто был бы способен устроить такое грандиозное представление». «Ты узнаешь, когда его увидишь». Существо не стало прямо отвечать на вопрос парня. Хан Сень ощущал, что священное существо «Небесное облако» не было настроено враждебно. К тому же у парня действительно не было выбора. Не став задавать других вопросов, он забрался на белое существо. После этого священное существо «Небесное облако» развернулось и пошло обратно. Белое существо вместе с Хан Сенем последовало за ним. Серебряная лисица лежала на голове парня. Она прищурилась и внимательно следила за священным существом небесным облаком. Баоэр двинулась за Хансенем на ледяном коньке, а Звездное море пошло за ними. «А что нам делать?» – встревоженно спросил Лоу Хуэй. Они до сих пор оставались окруженными кристаллическими кактусами. «Он сын сестры Лань. Он должен проявить милосердие». Сказав это, Лоу-Ли последовала за хан Сенем, который сидел на белом существе. Стиснув зубы, Лоу-Юй обратился ко всем остальным, и они тоже пошли за парнем. У Дзя-Ши не было выбора, хотя он начал очень нервничать, так как не понимал, что происходит и куда вообще ввязывается. В сопровождении священного существа Небесного облака они пришли в самую глубь дюны, Там они увидели убежище, которое выглядело, как бронзовая гора, и оно было впечатляющим. Перед убежищем стоял дух. Когда Лоу Юй и остальные его увидели, то стали еще более расстроенными. Лоу Хайтана хорошо знали в этом убежище. Его уважали, но в то же время у него было очень много врагов. Обычно все враги Лоу Хайтана были ужасающими. Когда Лоу-Юй и Лоу-Хуэй увидели Духа, стоящего перед бронзовым убежищем, то сразу его узнали. Он был потомком одного из врагов Лоу-Хайтана и в святилище имел великую репутацию. Если Дух узнает, что они потомки Лоу-Хайтана, то парни будут обречены. Глава 1566. «Небесный меч, мой учитель». Лица Лоу Юя и Лоу Хуэя были бледны. Глядя на духа, они продолжали нервничать. «Учитель Небесный Меч, наконец ты здесь! Я очень долго ждал тебя!» Дух подошел к Хан Сенью и поклонился, а говорил он с большим волнением. Лоу Юй, Лоу Хуэй и Лоу Ли замерли. Дзя Ши Дао понятия не имел, кем был этот дух. Однако Лоу Юй хорошо его знал и видел, как тот поклонился парню. Это было невероятно. Они даже подумали, что это им просто снится. Это был сын императора Ферниса, Сюйми. Он и его мать были императорами второго поколения. Никто даже представить не мог, что дух будет кланяться человеку. Они не могли понять, когда этот парень стал обладателем такой репутации, и когда он смог заслужить подобное уважение. Даже Лоу Хайтан, который был очень знаменит и много чего достиг, никогда не имел привилегий, которые были у Хансеня. Но сейчас они сами увидели, как Сюеми склонился перед Хансенем и сам пригласил его в убежище. Такой уровень уважения вовсе не был шуткой. Хансень действительно обещал Сюйми, что обучит его небесному мечу, но парень даже не думал, что в таком месте может встретиться с этим духом. Он спросил с удивлением. «А убежище Фернис находится здесь?» Сюеми улыбнулся. «Учитель, убежище Фернис может телепортироваться. Мы совсем недавно сюда переместились, но я не ожидал встретиться здесь с тобой. Это действительно чистая случайность». После того, как они зашли в убежище Фернис, Сюеми провел Хан Сеня в зал. Лоу Юй и другие увидели, что Бао Эр и Звездное море пошли за ним, поэтому решили тоже пойти. Однако их остановили. «Ждите здесь. Если бы не мистер Учитель Небесный Меч, то вы все уже были бы мертвы, ведь вы из убежища убийцы Бога», — сказала белое существо. Два существа остались охранять вход в зал. Лоу Юй не знал, куда можно пойти. К тому же никому не хотелось прогуляться по убежищу Фёрнис. В итоге они остались ждать недалеко от зала. Люди очень нервничали, но в то же время были рады, что с ними Хан Сень, иначе они все были бы уже убиты. Но так как Сюйми знал, что между императором Фернис и Лоу Хайтаном были враждебные отношения, они все равно оставались в опасности. Что он сделал? Почему такой дух, как Сюйми, поклонился ему. Даже убийца бога Лоу не смог заслужить подобного уважения. Лоу Ли смотрела на вход в зал, однако он был закрыт, поэтому она не видела, что происходило внутри. «Сюэми, это тот учитель, которого ты хотел?» В зале император Фернис, который был похож на бога, посмотрел на Хансеня и нахмурился. Сюэми говорил, что это было очень важно — поэтому он отправил за Хансенем священное существо Небесное Облако. Император Фернис думал, что Сюеми нашел себе действительно хорошего учителя, но он не ожидал, что им окажется человек, который еще не смог достигнуть даже суперкласса. «Чему ты можешь научить моего сына?» Император Фернис был недоволен выбором Сюеми, поэтому вел себя довольно дерзко, и хотел как можно быстрее выгнать Хан Сеня отсюда. «Сюйми хочет обучиться навыку владения мечом. Именно этому я и буду его учить», — ответил Хан Сень. В их разговор быстро вмешался Сюйми. «Отец, его мастерство действительно великолепное. Шесть путей говорил, что у него небесный талант, поэтому его и стали называть «небесный меч».» Эти слова смогли убедить императора Ферниса. Если Хан Сень смог заслужить комплимент от Шести Путей, то он действительно должен был быть очень могущественным. Однако сам император Фернис не видел ничего особенного в этом парне. «Если тебя начали называть Небесным Мечом, и ты заслужил похвалу от Императора Шести Путей, то твои навыки действительно должны быть хорошими. В моем саду есть меч». Его оставил император Святой Меч перед тем, как перейти в Пятое Святилище. Можешь посмотреть на него. Возможно, ты сможешь чему-то научиться. Император Святого Меча, о котором он говорил, был духом, превосходно владевшим мечом. Около пяти тысяч лет назад он был очень могущественным императором в Четвертом Святилище. Его талант владения мечом был потрясающим. Когда он увеличил свой уровень, то смог своим мечом разбить пространство. Мощный удар попал в гору, где появился большой овраг, который остался до сих пор. Гора принадлежала императору Фернису, поэтому он перенес ее в свой сад. Он надеялся, что это поможет Сюйми лучше обучиться навыкам владения мечом. Навыки владения мечом императора Святого Меча были особенными. Многие элитные бойцы совершали паломничество, чтобы посетить этот шрам. Однако они не смогли ничему научиться. Та энергия, которая там до сих пор оставалась, многих соблазняла, и это приводило к потере разума. Поэтому император Фернис хотел проверить силу духа Хансеня. Если этот шрам покорит сердце Хансеня, его разумом овладеет меч, то он не сможет стать подходящим учителем для Сюйми, что бы о нем ни говорили другие. Сюйми знал, что император Фернис решил поиграть с Хансенем, однако он был уверен, что разумом парня не сможет овладеть меч. Поэтому он сказал, «Учитель, позволь, я проведу тебя». Хансеню и императору Фернису не о чем было разговаривать. Парню было скучно говорить с духом, который просто восседал на троне. поэтому он с радостью ушел с Сюйми. Баоэр отправилась в сад вместе с Хансенем. Хотя это место называлось лишь садом, но оно было огромным. Гора высотой в тысячу футов занимала лишь пятую часть этого сада. Взглянув на гору, Хансень увидел меч, который разрубил ее почти пополам. Сюйми начал объяснять, Император Святой Меч смог разбить пространство своим мечом, это и стало для него путем в Пятое Святилище Бога. Сюда приходили многие элиты, однако у них ничего не получалось. Я тоже часто прихожу сюда, чтобы попробовать чему-то обучиться у этого шрама, но у меня тоже ничего не выходит. «Ну, если здесь действительно был оставлен меч императора, то ты должен был обучиться», — в недумении проговорил Хан Сень. Хотя парень стоял только возле входа, он уже ощутил сильное давление, исходящее от меча в горе. Меч был очень мощным, можно было просто находиться здесь, и это уже помогло бы кое-чему обучиться. Эта ситуация напоминала выражение, которое ходило среди людей. Если вы прочли 300 стихов, но не смогли написать свой, то это означало, что вы хотя бы умели читать. Вы не могли уйти отсюда с пустыми руками». «Учитель, ты не понимаешь, меч императора Святого Меча особенный. Здесь побывали многие элитные императоры, однако они ничему не научились, так как их разум был полностью поглощен, и они ничего не смогли с этим сделать». Сюеми продолжал объяснять, ведя Хан Сеня по саду. «В зале духа император Фернис и женщина-дух наблюдали за парнем, используя старое зеркало». «Если разумом этого человека не сможет овладеть меч, ты действительно позволишь ему обучать сюэми?» Глядя на происходящее, женщина-дух нахмурилась. «Но если меч не сможет овладеть его разумом, а слова императора Шести Путей будут правдивыми, то мне придется поверить, что он достаточно квалифицирован», — ответил император Фернис. Но женщина-дух покачала головой. Учитель моего сына должен быть самым лучшим мечником в мире, а не просто достаточно квалифицированным. Глава 1567. Святой меч разума. Войдя в сад, Хан Сень сразу почувствовал влияние меча. Меч действительно был странным. Большинство мечников вызывало у людей чувство страха, но этот меч вызывал другие ощущения. Он действовал подобно волнам, то притягивал, то отталкивал. Энергия не была пугающей, однако она была очень тяжелой и давящей. Поначалу казалось, что меч не обладает сильным воздействием, и каждый может с ним справиться. Было похоже, что эта задача предназначена не только для суперсуществ, Те, кто обладал драгоценными геноядрами, также должны были противостоять воздействию. Однако Меч Разума, несмотря на то, что его воздействие казалось слабым, сбивал с толку большинство мечников, и из-за этого они теряли уверенность насчет того, что им делать. В итоге даже суперэлитные бойцы не смогли получить над ним контроль, и очень часто воздействие оказывало на них негативное влияние. Когда люди впервые его видят, то не сразу верят, что это настоящий меч императора Святого Меча, пояснил Сюеми. Им нужно некоторое время, чтобы ощутить, насколько он страшен. Этот меч разума похож на бесконечную реку, давление, которое исходит от него, постепенно усиливается. Существа, обладающие драгоценными геноядрами, могут находиться рядом несколько дней и не ощущать никакого эффекта. Суперелитные бойцы могут продержаться до 10 дней, но спустя некоторое время они начинают страдать, и это может привести даже к травмам. Иногда их вера нарушается, а навык владения мечом разума полностью исчезает. Хансень кивнул. Он также обладал навыками владения мечом, и хотя он не был лучшим, но парни был свой собственный меч разума. Его навыки стали довольно особенными после того, как он изучил сердечный меч шести путей. Поэтому если меч разума императора святого меча окажет на него воздействие, то это будет очень печальным событием». Сюими продолжил. «Не пытайся использовать свой меч разума против меча разума императора святого меча. Его меч как вода». Если ты начнешь использовать свои навыки, то это будет равносильно тому, как если бы ты пошел против течения. Чем больше силы ты будешь использовать, тем сильнее будет на тебя давление. Если ты не станешь действовать против этой энергии, то думаю, что ты сможешь продержаться какое-то время. Но если ты решишь действовать против, то боюсь, что ты не сможешь продержаться и дня, а твой меч разума будет полностью разрушен. «Он выглядит ручным, но на самом деле очень мощный», — сказал Хан Сень. «Но он принадлежит поколению императоров, которые использовали мечи», — ответил Сюйми. Хан Сень ощущал давление меча, но сейчас оно напоминало спокойно текущую реку. Парень подумал про себя. «Я практиковал сердечный меч, также я обладаю хорошими навыками владения мечом». Я никогда не сдаюсь, поэтому могу попробовать бросить вызов и воде. Противостоять мечу разума, принадлежащему императору святому мечу, это прекрасная возможность улучшить мой сердечный меч». Хан Сень понимал, что император Фернис попросил его прийти сюда для того, чтобы проверить его уровень, но на самом деле юноша не хотел обучать Сюеми, поэтому ему было все равно, что скажут о том, Что он будет здесь делать? К тому же он не спешил произвести впечатление на императора Ферниса. В итоге Хан Сень начал использовать свой меч разума. Но меч разума императора, который казался ручным, стал быстро меняться. Чем больше силы вкладывал Хан Сень, тем сильнее становилось давление. Все действительно было так, как говорил Сюйми. Дух почти сразу понял, что парень решил сразиться против «Меча Разума» императора Святого Меча. Это заставило его начать волноваться. «Его Меч Разума похож на сердечный меч, однако он отличается от того, что использует шесть путей», сказал император Фернис, который также понимал, что делает парень. «Однажды император Фернис сражался с императором шестью путями». Хотя тогда он проиграл, но зато он хорошо ознакомился с навыками императора Шести Путей. Мать Сюеми, огненная императрица, нахмурилась. Сюеми рассказал ему о том, как действует меч императора Святого Меча, однако этот парень все равно решил ему противостоять. Он смелый, но слишком высокомерный. Он не подходит на роль учителя для нашего Сюеми. Но император Фернис покачал головой. Не стоит быть такой уверенной. Хотя Император Шесть Путей не такой же могущественный, как Император Святого Меча, но между ними небольшая разница. Он сам уничтожил свое геноядро и начал все сначала. Думаю, что сейчас, скорее всего, он не хуже Императора Святого Меча. Если Хан Сень действительно практиковал Сердечный Меч, и его результат достиг хотя бы 70%, То он сможет противостоять силе меча разума и не получить повреждений. Если он смог бы достигнуть только 70%, то почему мы не можем попросить императора Шесть путей стать учителем для Сюйми? спросила огненная императрица. Нанять шесть путей очень сложно. Если он не будет серьезно относиться к Сюйми, то платить ему не будет смысла, сказал император Фернис, покачав головой. «У Сюйми наши гены. Его таланты должны быть лучше, чем у шести путей. Но если он считает, что Сюйми недостоин стать его учеником, то, думаю, что во всем четвертом святилище он не сможет найти кого-то более достойного», заявила огненная императрица. Она была матерью, поэтому считала, что ее сын самый лучший. В это время Хан Сень ощущал все большее и большее давление. Он продолжал использовать свои навыки, а меч разума императора становился все более и более разъяренным. Хан Сеню начал казаться, что он очутился в быстрой реке. Другой меч разума боролся с его, и юноша ощущал, что в любую секунду может оказаться раздавленным. Меч разума не обладал физической силой. Он воздействовал на разум, поэтому вы могли только чувствовать, но не могли его коснуться – Он не был материальным твердым предметом. Но если повредится ваш разум, то это будет намного хуже, чем любые телесные повреждения. Если вам нанесли бы физические повреждения, то вы могли бы обратиться к врачу и постепенно вылечиться. Но если повреждался разум или сердце, то уже ничего нельзя было бы исправить. Поэтому, чтобы не допустить подобного, нужно было использовать свою волю. Изначально Хан Сень указалось, что его меч разума будто стальной, но со временем он становился все хуже и хуже. Его воля быстро слабела. Если бы он был человеком, обладающим слабой волей, то к этому моменту парень уже сошел бы с ума. Меч разума императора множество раз пытался окончательно сломить волю человека, но Хан Сень оставался неподвижным. Время шло. «Вскоре прошел первый час. Неудивительно, что он учитель. Он на протяжении часа сопротивляется силе меча разума императора Святого Меча, но с ним ничего не случилось», — сказал Сюеми. «Да, он хорош. Император Фернис похвалил парня. Однако огненная императрица произнесла холодным тоном. Он продержался всего час». Если он сможет продержаться двенадцать, и его разум останется целым и невредимым, то тогда он сможет стать учителем Сюеми. Глава 1568. Отметка меча. 12 часов? Я стал бы сомневаться, что он человек, если бы парень действительно столько продержался». Изо всех супермечников, которые пытались, только один смог продержаться двенадцать часов, но он был почти таким же сильным, как Император Шесть Путей. «Ты действительно считаешь, что у Хан есть шанс?» Император Ферни криво улыбнулся. «Но нам нужен тот, кто сможет, иначе как же мы сможем остаться довольными Учителем Сюеми?» Уверенным тоном ответила Огненная Императрица. Император Фернис лишь покачал головой, но не стал ничего говорить. Он был убежден, что подобные могущественные элитные бойцы просто не захотят стать учителями для посторонних. Дух считал, что с Хансенем все хорошо, ведь он может противостоять силе меча разума. Также он изучил сердечный меч императора шести путей, поэтому император считал, что он будет хорошим учителем для Сюйми. Однако император Фернис не стал бы делать того, что не одобрила бы огненная императрица. Учитывая это, окончательное решение должна была принять именно она. Хансень, сражаясь с силой меча разума императора Святого Меча, совершенно не двигался. Воздействие меча напоминало шлифовальный круг, однако он не мог повредить разум Хансеня. Но это напоминало реакцию обтачиваемого камня. Края Хан -сеня становились более острыми и более прочными. Если меч разума Хан -сеня можно было бы назвать стальным, то сейчас во время шлифовки во все стороны летели искры. Время продолжало идти. Когда Сюйми увидел, что уже прошло шесть часов, а Хан Сень оставался целым и невредимым, дух стал очень довольным. Император Фернис снова сделал комплимент человеку. «Этот парень неплох. Сюйми, у тебя неплохой вкус. Учитывая то, что этот юноша обладает хорошей волей и отличными навыками владения мечом, то, думаю, став учителем, он действительно сможет кое-чему тебя научить». Но огненная императрица продолжала наблюдать за состоянием Хан Сеня. До сих пор ее не смогли убедить, и женщина сказала. «Прошла только половина, пока рано о чем-то говорить». Прошло еще два часа. Император Ферни столько сильнее убедился в своем решении и снова заговорил. «Этот мальчик до сих пор не двигается, у него потрясающая воля». «Нам будет трудно найти кого-то похожего». Огненная императрица уже была согласна с его словами, но все равно сказала, «Осталось еще четыре часа. Нужно подождать и посмотреть, сможет ли он выдержать». Прошло еще два часа, но Хан Сень оставался таким же неподвижным. Император Фернис и Огненная императрица были шокированы. Даже спустя столько времени парень совершенно не двигался. Со стороны казалось, что на него вовсе не действует сила меча разума. Теперь они были почти уверены, что Хансень сможет продержаться все 12 часов. «У моего сына отличный глаз. Такой учитель действительно будет очень полезным для нашего сына». Каждый раз, когда император Фернис начинал говорить о Хансене, у него был разный тон. Сначала он просто наблюдал, затем стал согласен с выбором сына. А теперь император действительно начал восхищаться парнем. Его отношение заметно изменилось. Огненная императрица также перестала быть слишком высокомерной. Продолжая смотреть на парня, она проговорила, «Этот человек действительно не такой, как все. Он имеет право стать учителем нашего Сюйми. Два императора считали, что Хан Сень сможет продержаться 12 часов, и теперь у них было одинаковое мнение об этом парне. Когда прошло 12 часов, Сюйми не смог сдержаться и сказал «Учитель, ты суперособенный, за все эти годы только одному удалось выстоять 12 часов против силы меча, ты второй человек, кто смог это сделать». Но Хан Сень не слышал его слов. Внимание парня было полностью сосредоточено на мече. Его энергия была направлена на разрушение его воли, однако благодаря сопротивлению разум Хан Сеня становился все сильнее и сильнее. Но спустя некоторое время Хан Сеню начал оказаться, что с мечом что-то не так. Его разум перестал улучшаться, поэтому парень, сам того не осознавая, стал подходить к мечу, надеясь, что его сила воздействия увеличится. «Что он делает?» Огненная императрица смотрела, как Хан Сень подходит к мечу. Меч разума императора Святого Меча изначально казался ручным, но когда Хан Сень приблизился, то понял, что это не так. В прошлом император Святого Меча смог пробить пространство и разрубить эту гору. После этого меч разума был оставлен здесь. Этот меч был очень необычным. Чем ближе к мечу вы подходили, тем сильнее ощущалась воля Императора Святого Меча. Дух использовал эту веру для того, чтобы пробить пространство. Это был Вечный Меч Разума. Тогда многие элиты наблюдали за переходом Императора Святого Меча, и многие хотели сделать эту гору своей, но в итоге она стала принадлежать Императору Фернису. И все из-за того, что больше никто не смог завладеть этой горой, и, соответственно, никто больше не смог ее переместить. Для меча разума не было значения, кем вы были. Вы могли быть императором, владеющим превосходными навыками владения мечом, или кем-то обычным, но любой, кто прикоснется к мечу, будет атакован волей, которой было достаточно, чтобы прорваться сквозь вакуум». В результате ваша воля окажется сильно поврежденной. Причина, из-за которой никто не смог забрать себе гору с мечом, заключалась в том, что только император Фернис смог телепортировать свое убежище так, чтобы гора оказалась внутри него, а затем гора начала телепортироваться вместе с его убежищем. Но сейчас Хансень на протяжении 12 часов сражался с волей императора – но не получил никаких повреждений. Кроме того, парень даже начал приближаться к самому мечу разума. Это было шокирующим как для императора Ферниса, так и для огненной императрицы. «Воля этого парня невероятно сильная. Он один из лучших!» — серьезным тоном заявил император Фернис. Огненная императрица молчала, однако ее взгляд говорил за нее — Было видно, что в ее взгляде больше не было презрения, в нем можно было увидеть только удивление. Тем временем, как только Хан Сень начал подходить к мечу, то сразу ощутил, что давящая сила увеличилась. Его воля снова начала улучшаться. Оказавшись в ста метрах от меча, парень начал замедляться. Однако каждый его шаг все равно оставался уверенным – Не было заметно ни малейшего колебания. Тело Хансеня стало напоминать острый меч, который пробирается через воду, приближаясь к расщелине. Наконец, Хансень наступил на гору и коснулся оставленной отметки. Казалось, что вечный меч разума вошел в меч разума Хансеня. Создавалось впечатление, что он оказался в реке времени. У императора Ферниса и огненной императрицы изменились лица. Они не ожидали, что Хансень сможет дойти до горы и физически коснуться меча. Ведь эту метку оставил тот, кто к этому моменту прошел половину пути становления богом. Когда он это оставил, он переходил в пятое святилище. Даже император получил бы повреждение, если бы коснулся этого меча. «Конечно, у Хан Сеня была очень сильная воля, но все равно была вероятность, что парень пострадает после этого прикосновения. Если это действительно произойдет, то его воля никогда не сможет восстановиться». О, нет!» Лицо императора Ферниса стало мрачным. Он уже убедился, что воля Хан Сеня была потрясающей, поэтому было бы очень обидно, если бы в этот момент парень получил повреждения». Дух понимал, что ему будет очень трудно найти похожего учителя для своего сюеми. Огненная императрица вздохнула. Она уже убедилась, что Хан Сейн достаточно силен и сможет стать учителем сюэми, но она не думала, что парень будет настолько безрассудным и решит коснуться меча. Ей было обидно. Огненная императрица теперь надеялась только на то, что повреждения Хансеня не будут слишком серьезными, и он все еще сможет обучать Сюеми. Глава 1569. Сломанный меч разума. Вечный меч разума продолжал воздействовать на волю Хансеня. Теперь парню стало очень трудно сопротивляться. Ему казалось, что он начал падать в пропасть, а надежда и жизненные силы его покидают. Если бы на его месте оказался кто-то другой, то его воля уже давно была бы сломлена. Они бы сдались. Однако Хансен не знал, что значит просто так сдаться. Даже под таким давлением его разум был непоколебим, юноша продолжал цепляться за капли оставшейся веры. В этой ситуации успеха нельзя было добиться с помощью силы. Здесь мало что зависело от таланта. Результат зависел от личности человека, от его накопленного опыта. Если ваша личность была слабой, то было неважно, какими превосходными навыками вы обладаете, ваша воля будет уничтожена. Это относилось даже к суперэлитным бойцам, Даже обладая великим умом, было бы трудно пережить это давление. Но у Хансеня была потрясающая сила воли, а также он был упрямым, это он получил от своих родителей. Однако под таким воздействием меча разума его хватка и воля начали уменьшаться. Когда император Фёрнис и огненная императрица увидели, что у Хансеня изменилось лицо, они покрылись холодным потом. Они понимали, что ситуация стала неблагоприятной. Похоже, что парень недолго сможет противостоять такому давлению, а в результате его воля будет сломлена. Огненная императрица и император Фернис телепортировались в сад. Они собирались оторвать Хансеня от меча, но они не успели, так как меч разума Хансеня высвободился, напоминая извержение вулкана. Сила, которая вырвалась из Хансеня, смогла подавить всю давящую силу горы и меча Разума императора Святого Меча. Как это возможно? Огненная императрица и император Фернис были шокированы. Они не могли поверить в то, что видят. Человек, который даже еще не достиг суперкласса, обладал мечом Разума, который смог подавить меч Разума самого императора Святого Меча. Им стало казаться, что мир начал меняться прямо у них на глазах. Духи замерли и не могли понять, что им делать. Сюйми был очень взволнован, и он сказал: "Мой учитель самый сильный. Думаю, я не смог бы найти кого-то с лучшими навыками владения мечом, чем Хан Сень. Даже император Шесть Путей не смог бы с этим справиться". Но Хан Сень чувствовал себя ужасно. В тот момент, когда его меч разума должен был сломаться, неожиданно черная кристаллическая броня высвободила мощную энергию, которая в итоге сконцентрировалась в его мече разума. Именно в этот момент меч разума Хан Сеня будто обезумел и перестал поддаваться контролю. Это позволило ему избавиться от давления меча разума императора Святого Меча, кроме того он смог подавить всю силу горы. Однако воля, которую высвободила черная кристаллическая броня, оказалась очень мощной. Когда она оказалась в сознании парня, он с трудом смог с ней справиться. К счастью, Хан Сень был сильным человеком. У него было очень мало времени, поэтому он постарался принять самое подходящее решение. Он начал использовать свой меч разума, чтобы укрепить волю. Это было довольно тяжело, ведь разум Хансения был относительно слабым, а усиление – очень мощным. Однако у парня была потрясающая воля. Благодаря своей воле он смог контролировать новую полученную силу. Юноша постепенно начал соединять ее с мечом разума, и его мощь стала постепенно увеличиваться». Меч разума Хансеня стал значительно мощнее, когда смог поглотить всю новую силу. Под невероятно мощным воздействием меча разума Хансеня на горе образовалась трещина. Она была глубокой и широкой. Меч разума императора Святого Меча исчез, теперь здесь был только меч разума Хансеня. У императора Ферниса и огненной императрицы отвисли челюсти». Они не могли ничего сказать. Казалось, что они окаменели. Меч разума императора святого меча был уничтожен Хансенем. В такое было очень трудно поверить. Лоу Юй, Лоу Хуэй, Лоу Ли и Цзя -дау ждали Хансеня на площади два дня, но он не возвращался. Лоу Хуэй был недоволен. «Хан Сень слишком высокомерный, мы старше его, тогда почему он оставил нас здесь?» «Это не убежище убийцы Бога, также эта территория не принадлежит ему, поэтому он мало что может сделать, просто нужно подождать», — ответила Лоу Ли. «Верно, нам повезло, что мы еще живы, нужно просто подождать», — сказал Дзя Шедао. Лоу Юй хотел что-то добавить, но в этот момент дверь открылась, появились два белых существа. а за ними еще кто-то. «Ну, что он там, наконец, вышел?» Группа повернулась. Там действительно стоял Хан Сень. Лоу Ли уже хотела позвать парня, но как только увидела, кто с ним был, тут же закрыла рот. У Лоу Юя и Лоу Хуэя изменились лица. За Хан Сенем шли Император Фернис и Огненная Императрица. Затем они остановились возле парня, а в конце к ним присоединился Сюйми. «Учитель хан, пожалуйста, обучись Юйми. Если будет нужно, то можешь его ударить. Прошу, относись к нему так, как к своему ребенку», — попросила огненная императрица. «Учитель хан, если тебе что-то понадобится, ты сразу говори. Мы сделаем все, что будет в наших силах», — искренне сказал император Фернис. Лоу Юй, Лоу Хуэй и Лоу Ли были шокированы. Они просто не могли поверить в то, что слышат и видят». Император Фернис и Огненная Императрица были одними из самых могущественных духов Четвертого Святилища, и они дружелюбно и даже с уважением относятся к Хансеню. Было трудно представить, как человеку удалось добиться того, чтобы кто-то такой, как Император Фернис и Огненная Императрица, так с ним обращались. Даже Лоу Хайтан не смог такого добиться. «Не переживайте, я буду его учить». «Но то, что он сможет выучить, зависит от его усилий и таланта», — ответил хан Сень. «О, ты прав, учитель хан. Если Сюйми научится хотя бы немногому, то мы уже будем довольны», — сказал император Фернис. Огненная императрица добавила. «Ну, все действительно зависит от Сюйми. Если он хоть чему-нибудь у тебя научится, то для него этого будет достаточно». Зяши Дао и остальные замерли на месте. Два могущественных духа вовсе не были похожи на императоров, люди их представляли совершенно по-другому. Сейчас они напоминали любящих родителей, которые пытались нанять для своего ребенка хорошего учителя. Он действительно настолько сильный? Лоули была в смятении. Хотя она знала, что Хансень был силен, но женщина все равно не могла поверить, что он настолько сильный. Даже императоры были с ним в хороших отношениях. Женщина даже подумала о том, что она хотела бы, чтобы ее ребенок у него обучался. У Лоу Юе и Лоу Хуэя не было никаких мыслей. У них даже не было никакой реакции. Когда они с Хан Сенем покинули убежище Ферниса, то ребятам казалось, что все это просто сон, и ничего из того, что они видели, не было в реальности. Глава 1570. Подарок семьи Лоу. Сюеми ушел из убежища Фернис вместе с Хансенем. Он собирался путешествовать с ним в качестве ученика. Хан Сень был не слишком хорошим учителем, но он знал, что будет достаточно потратить немного времени и обучить духа некоторым навыкам, которые существовали в Альянсе. Если сравнивать с образованием людей, то, чему обучали духов, было настоящим мусором. Духи могли жить вечно, поэтому они обучались, чему хотели и когда хотели. Для них не нужно было создавать определенное расписание. Конечно, люди были другими. Ранее, в древние времена говорили, что люди редко доживали даже до 70. Это была глубокая старость, а после тридцати человеку уже было очень трудно учиться, поэтому для человечества было важно своевременно и эффективно обучаться. Люди всегда пытались найти способы, которые помогли бы побольше запомнить информации. В древние времена люди старались все делать вовремя. Неважно, обучались ли вы в государственной школе или военной академии, но на протяжении тысячелетий образование продолжало совершенствоваться. Учитывая это, для духов человеческое образование было самым лучшим. Хан Сень считал, что сюйми будет несложно обучать, Он попросил Ии создать для Сюйми план обучения. В убежище Фернис были люди, однако их никогда никто не слушал. Тем более Сюйми, ведь он был императором. Он никогда не тратил время на то, чтобы узнать, каким образом обучаются люди. Поэтому то, что предоставил ему Хан Сень, было для духа совершенно новым. Это на самом деле смогло заинтересовать Сюйми, поэтому он начал старательно учиться». Лоу Юй, Лоу Хуэй и Лоу Ли выглядели уставшими. Также они считали, что метод обучения Хан Сеня очень скучный и не слишком сложный. Они были уверены, что Хан Сень будет обучать Сюйми чему-то могущественному и грандиозному. Но когда увидели то, чему парень учил духа, очень сильно удивились и не могли понять, за что Хан Сеня так уважает Сюйми. Кроме того, они до сих пор не могли понять, почему император Фернис и огненная императрица так хорошо отнеслись к парню. Однако они держали свои мысли при себе. На самом деле члены семьи Лоу немного побаивались Хан Сеня, поэтому не хотели делать ему замечания. Хансень, почему бы тебе не пойти с нами в убежище убийцы Бога? Когда они вышли из песчаной долины, Лоу Ли пригласила Хан Сеня пойти с ними. Но я хочу вернуться в свое убежище. Береги себя. Хан Сень не любил семью Лоу, поэтому не собирался с ними оставаться. Юноша забрал серебряную лисичку, Сюйми и остальных, а затем ушел. Дзяшида узнал, что отношения между Хан Сенем и семьей Лоу были напряженными. Он не стал ничего говорить, но про себя подумал. Трудно разглядеть тонкости генов. Боюсь, что семья Лоу может пасть, а семья Хан поднимется и окончательно их вытеснит. Возможно, однажды Хан Сень станет лучше, чем сам Лоу Хайтан. Похоже, что военный зал железного кулака нужно трансформировать и подстраиваться под предстоящие события. Хан Сень вел Сюйми в свое убежище». Его новый спутник был супердухом второго поколения, поэтому на обратном пути их не беспокоили никакие существа. Хан Сень не стал возвращаться в руины бога, так как Сюйми сказал ему, что вход туда уже закрыт. Должно пройти много десятилетий, чтобы он снова открылся. Маленький король нефритовый лев уже вернулся на свою гору льва, поэтому туда действительно не было смысла возвращаться. «А что это за кристаллические кактусы в песчаной долине?» – спросил Хан Сень у Сюйми. Дух улыбнулся и ответил. «На самом деле это суперсущества. Только они называются «кактус-иголка». Они необычные. Мои родители потратили много времени для того, чтобы эти кактусы защищали наше убежище. Те кактусы, которые вы разбили, были ненастоящими. Это просто иллюзия». На суперсущество это никак не повлияло. Если ты не сможешь найти его настоящее тело и убить его, то оно будет постоянно создавать все новые и новые иллюзии. Однако все созданные им иллюзии обладают такой же силой, как и само суперсущество. Такой союзник действительно очень хорош». «На самом деле оно – сильное существо. Думаю, что его даже можно сравнить с суперсуществом-берсерком», – заметил Хан Сень. «Согласен. Я думаю, что если бы оно было недостойно, то мои родители не стали бы тратить столько силы времени», – с гордостью заявил Сюйми. Вскоре они добрались до убежища теней. Хан Сень разместил там Сюйми. Затем он позвал дешевую овцу и зеленую корову, чтобы узнать, как обстоят дела в убежище, и что важного произошло за время его отсутствия. «Босс, с нами и с убежищем все хорошо». Затем дешевая овца начала себя расхваливать и рассказывать о том, как она хорошо со всем справилась. На самом деле дешевая овца много чего сделала, и пока Хансене не было, все работало. Юноша остался довольным. Красный пони до сих пор был в саду. Однако кошка с девятью жизнями исчезла. Никто не знал, куда она отправилась, но она так и не вернулась. Гу Цин Чен и райская луна оставались в убежище и, похоже, не собирались никуда уходить. Гу Цин Чен редко выходила за пределы убежища, зато райская луна часто уходила. Она возвращалась, но никогда не разговаривала с Хан Сенем. Девушка всегда находилась возле Гуцынчен. Хан Сеню хотелось поговорить с женщиной и задать ей несколько вопросов, а он хотел узнать, могла ли она быть номером четыре, о котором упоминалось в дневнике. Но, немного подумав, юноша решил сначала побывать в Альянсе. Ему хотелось увидеть свою семью и сына. Хан Сень уже давно не был дома и соскучился по ним. «Жаль, что Сяо Хуа слишком маленький и еще не может телепортироваться в святилище. И у меня еще недостаточно силы, чтобы помочь Джи Ян Ран стать полубогом и обезопасить ее пребывание здесь. Мы могли бы всей семьей охотиться на существ. Если бы мы были здесь, то виделись бы намного чаще». Хан Сень вздохнул. Но как только юноша вернулся домой, то сразу ощутил что-то не так. Лоу Лань и Джи Ян Ран были дома и ждали его. Когда они его увидели, то посмотрели как на преступника. «Что случилось?» – быстро спросил Хан Сень. «Ничего не случилось, но у тебя большие проблемы». Лоу Лань смотрела на сына так, будто была судьей. Она была встревожена. «Что за проблемы?» Хан Сень не понимал, о чем она говорит. «Ты был в убежище убийцы бога?» – спросила Лоу Лань. Хан Сень кивнул. «Ну, «Я проходил мимо. Однако из определенного договора мне пришлось зайти. Но не переживай, я не налаживал с ними связи. Я все сделал и ушел». Лоулань выглядела очень рассерженной. Затем она указала на коробку на столе и спросила. «Если между вами ничего не было, то почему старый упрямец прислал сюда эти вещи?» «Старый упрямец? Ты говоришь о лоу Хайтане? «А что он прислал?» Он хочет обучить Хан Янь каким-то ужасным навыкам. Я уже говорил, что она не должна ничему обучаться. Это повлияет на ее продолжительность жизни», — быстро ответил Хан Сень. Но Лоу Лань покачала головой и сказала, «Эти закуски были моими любимыми. Прошло столько лет, а он все еще это помнит. Лучше скажи, что между вами произошло». Старый упрямец никогда не смог бы меня простить и никогда просто так не стал бы просить Лоу Ли принести их сюда. Хотя она и принесла это, но там было пару вещей, о которых Лоу Ли, судя по всему, не знала. Думаю, это была его идея. Лоу Лань говорила, что никогда не вернется, и она не хотела видеть семью Лоу. Но когда Лоу Хайтан прислал эти вещи, у нее появились странные чувства. Женщина была тронута и растеряна. Возможно, после стольких лет Лоу Хайтан кое-что понял. Хотя он сам не пришел, но эти вещи, которые прислал старик, многое значили. Лоу Лань не могла поверить, что кто-то такой, как Лоу Хайтан, мог совершить подобное. Однако Лоу Лань начала думать, что Хан чем-то пожертвовал. Поэтому Лоу Хайтан так поступил.